назидательными и наивными, баночку румян с выгравированными на крышке словами «мода» и «обман». Румяна и белила не придают щекам свежести, невинности и не сглаживают следов распутства. Превосходные духи с таким изречением на флаконе душа без веры,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 Этот сад, разбитый на английский манер, явление редкое в ту эпоху, но украшенный чисто немецкой изобретательностью, радовал глаз великолепными тенистыми деревьями, яркой зеленью лужаек, разнообразием естественных пейзажей и в то же время необыкновенной опрятностью.